Потом заговорил неожиданно оживленный даже Бойко. Яська все знает. В устье бывал, в вершине бывал, на большом болоте звери бил, на чежабке птицу промышлял. Еська считать будет. Слушай. Стойбище юги на пять юрт, еще пять юрт, еще две юрты. Двенадцать юрт», — подытожил Митяй. «Стойбище на пять юрт, еще две юрты». Двенадцать юрт, плюс семь юрт, и того девятнадцать юрт, вел свой счет Митяй. Стойбище Наунак много юрт? Еська худо считать знает. Но все-таки скажи, сколько там юрт? Намного наунак больше, чем Югина, заинтересовался Бастряков. Старик вскинул голову, повязанную платком, уставился под слеповатыми глазами куда-то в небо, твердо сказал. Наунак. «Два югина и еще маргина. Двадцать четыре плюс семь будет тридцать один. Значит, в твоем наунаке, отец, тридцать одна юрта», — быстро посчитал Митяй. «Будет так», — утвердительно кивнул старик. «А где живет парфишка?» — спросил Бастырков, с усмешкой взглянув на Митяя. «А я ему в брюхо», — осяк сердито махнул рукой и опасливо огляделся. «Парфишка сильно худой человек». До него от вас семь плесов, старик погрозил полусогнутым пальцем в пространство. Помирать будет, Бог спросит. За что парфишка стечишков мучил? Зачем братишку кильку стрелял? Не дружище, так не пойдет, замахал кудлатой головой Бастряков. Об этом парфишку надо до его смерти спросить, и на Бога эту работу не перекладывать. У коммунаров, братуха, так, на Бога надейся, а сам не плашай. Засмеялся Митяй и обнял худенького, сгорбленного старика. растек понял Митяевы слова, тронутый лаской заглянул ему в лицо. «Смелый ты, а парфишка хитрый. Днем следы прячет, ночью живет. Ты позволь мне, Роман, съездить к этому парфишке, испытать его хитрость. Подожди, Митяй, вместе поедем. Я тоже хочу на этого зверя посмотреть. Пусть знает, от стихов обижать не дадим». Алёшка не упустил подходящего случая, встрял в самый решающий момент. «Я тетя вместе с Митяем в гребе сяду, ты в корму, ладно будет?» «Добро». Подошел Васюха Степин с узелком и мешком в руках. «Ну вот тебе, отец, под муки и на двести зарядов пороха и дроби». Такой щедовой помощи Остяк не ожидал. Он встал, посмотрел просветленными глазами на Васюху и Бастрыкова, намитяя с Алешкой, размахнул руками, как бы заключая их в объятия. Потом мне непостариковски проворно сгреб узелки и мешок с мукой и бросился рысцой к лодке, как бы опасаясь, не отнимут ли у него полученное сокровище. — Таежна душа, а вас кучует не хуже нас, — заметил Митяй. Когда лодка стека заскользила по воде, удаляясь от берега, Бастырков сказал, «Наша коммуна для них — защита от всех бед, и путь у них один — к нам». Крестовый рубленый в замок дом Порфирия Игнатича Исаева на самом Юру. Река здесь выгнулась лукой и образовала мыс. Васюган отсюда проглядывается и влево, и вправо, На добрый десяток верст, позади дома чернеют темные кедрачи, а за рекой, напротив усадьбы, расстилаются поросшие зеленой муровой заливные луга. Лучших мест для покоса или пастьбы скота желать трудно. В летнюю ли пору, в зимнее ли время зловещим багрянцем полыхают при восходе и при закате солнца стекла в больших окнах Исаевского дома. За домом на дворные постройки, двухэтажный амбар, конюшня, хлев, сарай, крытые еловой дранкой. Двор умнесен высоким забором и, кажется, издали неподступным, как беркутиное гнездо, сооруженное птицей на самой маковке трехсотлетней лиственницы. Но подход к дому есть, даже с удобствами. «Ты смотри, Роман, какую лестницу он сгрохал! Прямо от реки начинается, да еще спиривами, как у царя! Вот сукин сын!» — весело смеялся Митяй, работая гребью и с изорством поглядывая на усадьбу Исаева, расстояние до которой укорачивалось с каждой минутой.